Ломоносов замолчал, услышав чей-то плач. А Мирович в ужасе приподнялся со стула и прошептал. Господи, неужели? Неужели дух принца слетел сюда и слушает нас? Реночка, доченька, что ты? Что ты? Да что ж? Да за что ж? Скверные, скверные люди, какие они злые. Иди, папа, иди, папа, к царю, проси за бедного. Слышишь, Василий Яковлевич, слышишь, дети вопиют, пьют, они ведь увидят царствие небесное. Я поеду в Шлиссельбург к приставу Чермантееву. Что бы ни случилось, а я проникну туда, А да узнаю о затворнике. Фельдмаршалов, до да коммердинеров великих князей не пускают. Ну да еще посмотрим. Была не была. Ломоносов не мог оказать пособие Мировичу в его поездке в Шлиссельбург. Когда наш герой стал падать духом, его неожиданно выручил знакомец Григория Орлова, князь Чурмантеев, тот самый, к которому Мирович собирался с товарищами ехать доигрывать в карты памятную кутежную ночь. Этот Чурмантеев был отцом пристава шлиссельбургской тюрьмы. Мирович добыл от него через Орлова письмо к сыну его, Юрию Андреевичу. Справил себе на выигранные деньги полное мундирование по новому прусскому образцу, нанял чухонскую тройку и поехал в Шлиссельбург. Приятель Ушаков оказал ему при этом случае другую услугу. Достал ему рекомендацию коменданту Бередникову, с племянником которого они оба служили в последнюю прусскую войну. В день отъезда Мировича Ушаков пришел его проводить, мимоходом рассказав о приключениях нашего героя бавыкинной «Боюсь я за тебя, Васенька, боюсь!» Ну чего вы, смешно право, боитесь? Да ведь я ж видела, Василий, сказываю тебе, как полосовал кат на сытном рынке. Да ну. За этого за самого, за Иванушку. Первую стацдаму Наталью Лопахину, а с ней писаную красавицу Анну Бестужеву. Ой, смертные страхи вспомнить. Бил тройчаткой в клочья тела, Рассекал в кровь спины, Тянул клещо из ртов При всем народе языки. Куда едешь? Опомнись!